Глава 27. Мое тело все еще ныло от битвы против десятка стражников, а в голове роились тысячи мыслей о судьбе Мэй. Еще это идиотское задание от техники, которое совершенно не укладывалось у меня в голове. Внезапно мое внимание привлекло движение у ворот поместья. Фэй, сестра Мэй, выскочила из-за ограды и быстро побежала в нашу сторону. Ее длинные волосы развивались на ветру, а лицо выражало крайнюю тревогу. Стражники, охранявшие нас, напряглись и попытались преградить ей путь. «Стойте! Это пленники! Им запрещено!» Начал был один из них, но Фея одарила его таким ледяным взглядом, что слова застряли у него в горле. Все же одно дело обычный стражник, и другое – кровь от крови главы клана, пусть и бастарка. «Разговаривать с пленниками не запрещено», — отрезала она тоном, нетерпящим возражений. Ее голос был спокойным, но в нем чувствовалась сталь, присущая патриарху клана. Сразу видно, чья дочь, точнее, кого она пыталась повторить в этот момент. «Или вы хотите оспорить мое право как дочери клана Ли?» Стражники переглянулись и неохотно расступились позволяя Фэй подойти к нам. «Фэй, что с Мэй?» Выпалил я, как только она оказалась достаточно близко. Маркус рядом со мной подался вперед. Его лицо выражало не меньшее беспокойство. Фэй глубоко вздохнула, собираясь с мыслями. «Она... жива!» Начала она, и я почувствовал, как огромный камень свалился с моей души. «Но ситуация сложная. Мы все еще в ледяном коконе. Отшельник Вэй сказал, что есть способ ее спасти». «Как?» — спросил Маркус, его голос дрожал от волнения. — Нужен какой-то цветок восходящего солнца, — ответила Фэй. — Отец уже отправил экспедиции на поиски, вот только... Она замолчала, закусив губу. — Что? — поторопил ее Маркус. — Этот цветок невероятно редкий, — продолжила Фэй. — Он цветет раз в двести лет. Никто не знает, сколько времени может занять его поиск. Я почувствовал, как на моих губах появляется лёгкая улыбка. Фэй заметила это и удивлённо посмотрела на меня. «Джин, у тебя есть идея?» «Возможно», – кивнул я. «Мне нужно поговорить с отшельником Вэем. Ты можешь устроить навстречу?» Глаза Фэй загорелись надеждой. «Я попробую», – сказала она, но тут же нахмурилась. «Но как мне убедить стражу? Они знают, что я была на вашей стороне». Я на мгновение задумался, а затем шепнул ей на ухо. «Скажи им, что мы хотим рассказать Отшельнику важную информацию о Духе Морозного Ветра. Это должно сработать. По крайней мере, я на это надеюсь. С учетом того, как твой отец носится вокруг Духа, игнорировать это он не сможет». Фэйк кивнула и повернулась к стражникам. «Эти двое готовы рассказать ценные сведения», — громко объявила она. «Они утверждают, что обладают важной информацией о духе морозного ветра и хотят поделиться ею с великим отшельником Вэем. Я проведу их к нему». Стражники переглянулись, явно колебаясь. «Но приказ патриарха...» «Приказ патриарха был защитить клан и сохранить дух морозного ветра», перебила фэй «Если эта информация может помочь, мы обязаны ее выслушать». «Вы готовы взять на себя ответственность за то, что упустили такую возможность?» «Допустили, чтобы наследие клана было утеряно из-за вашего желания следовать приказам и не думать головой». Ее слова возымели эффект. «Стражники неохотно расступились позволяя нам пройти». «Но мы будем сопровождать вас до входа. Любое подозрительное движение и...» Предупредил один из них, но Фе его нетерпеливо прервала. Как пожелаете, это не имеет значения. По пути она тихо объяснила нам ситуацию. Отец сейчас занят организацией экспедиций. А отшельник Квей, скорее всего, изучает свитки, которые ему предоставил клан. Как сказал отец, он всегда так делает. Погружается в изучение техник, забывая обо всем на свете. Об этом ходят целые легенды, как и о его рассеянности в делах, которые, опять же, не касаются свитков. Мы подошли к небольшому домику во внутреннем дворе поместья. Это было изящное строение в традиционном стиле, с изогнутой крышей и резными деревянными колоннами. Несмотря на свои скромные размеры, домик излучал тяжелую ауру, которая говорила о том, что внутри кто-то очень могущественный. фей осторожно постучала в дверь и, не дождавшись ответа, аккуратно открыла ее. Мы вошли внутрь, низко поклонившись. «Великий отшельник Вэй!» Начала Фэй почтительным тоном. «Я привела к вам практика по имени Джин. Он утверждает, что обладает важной информацией, а...» Но Вэй, казалось, не слышал ее. Он сидел за низким столом, заваленным свитками, и был полностью погружен в изучение одного из них. Его длинная седая борода слегка подергивалась, когда он бормотал что-то себе под нос. Фэй беспомощно развела руками. «Простите!» Прошептала она нам. «Ходят слухи, что когда отшельник Вэй изучает свитки, для него перестает существовать весь остальной мир. Придется подождать, пока он не закончит». Мы с Маркусом кивнули и тихо опустились на циновки у стены. Фэй присела рядом с нами. Время тянулось мучительно медленно. «Я чувствовал, как усталость от недавней битвы и нервного напряжения накатывает на меня волнами». Через некоторое время я заметил, что Фэй и Маркус, сидевшие рядом, невольно прислонились друг к другу и задремали. Слишком уж вымотались в прошлой битве. Да и день, признаться, был далеко не из легких. Правда, боюсь, если Мэй проснется первой, то Маркусу не миновать удара спиной о пол за такую вольность. И то, что девушка сама причастна к этому, ее мало будет волновать. Это же девушка. Их лица, обычно напряженные и тревожные, сейчас выглядели умиротворенными. Я не смог сдержать легкой улыбки, глядя на эту парочку. Однако сам я не мог позволить себе расслабиться. Мысли о Мэй, застывшей в ледяном коконе, не давали мне покоя. Я тихо встал и подошел к столу отшельниковые. Множество свитков были разложены на столе, но один из них неожиданно привлек мое внимание. Это был свиток с каким-то алхимическим рецептом, и я не удержался от того, чтобы не взглянуть на него поближе. Я не осмелился прикоснуться к свитку, но смог разглядеть часть текста. Техника безоблачного неба тут же активировалась, подсвечивая несколько мест в тексте. Я невольно начал бормотать себе под нос, сравнивая информацию свитка со своими знаниями. «Хмм, вот оно что!» Если заменить корень красного женьшеня на корень лотоса тысячелетия, эффект будет намного сильнее. Но тогда придется изменить пропорции во всем рецепте. Хм, а вот тут, если уменьшить количество порошка лунного нефрита и добавить немного пыльцы огненного цветка, можно избежать побочного эффекта онемения в левой руке. В целом логично. Но, наверное, я бы еще сменил технику приготовления и сначала прогрел компоненты, чтобы те пустили соки и раскрылись, а уж потом начал работу. К моему удивлению, техника безоблачного неба приняла мои поправки и тоже отразила их, дополнив текст рецепта. Она будто адаптировалась к тому, что я говорил. Это было неожиданно. На самом деле, я даже как-то упустил момент, когда начал в алхимии намного больше. И теперь мог не просто слепо следовать исправлениям техники, но и в целом понимать, что и почему было исправлено. Думаю, некоторые рецепты я вполне мог исправлять сам. Надо бы как-то попробовать попросить технику не править рецепт, сделать это самому, а потом уже сверить со своими исправлениями. Просто с ней все это было намного быстрее. Я настолько увлекся изучением необычного рецепта, что не заметил, как отшельник Вэй перестал читать и теперь пристально смотрел на меня. Только когда он заговорил, я вздрогнул от неожиданности. «Ну-ка, ну-ка, молодой человек!» – проскрипел Вэй. Его глаза хитро блестели. «Продолжайте-ка! Что еще ты там заметил?» Я почувствовал, как краска заливает мои щеки. «Если этот старик на меня разозлится...» Одной мысли будет достаточно, чтобы оставить от меня мокрое пятно на полу. — Простите, великий отшельник! — уверенно отчеканил я, вежливо склонив голову и вытянув руки перед собой. — Лучше уж оказать почтение такой фигуре, чем удостоится его гнева. — Верно, говорили мне. Жажда знаний меня погубит. Я не хотел. — Да-да, не хотел, конечно! — махнул рукой Вэй. — Все вы молодые, одинаковые! Вечно суете нос, куда не следует. Ну, раз уж сунул, так говори, что увидел. Или язык проглотил. Его грубоватый тон странным образом придал мне уверенности. Я глубоко вздохнул и начал объяснять. В этом рецепте, отшельник Вэй, есть несколько неточностей. Например, здесь. Я осторожно указал на одно место в свитке, не касаясь его. А если этот свиток писал он? Как могла мышь указывать на ошибки тигру? Но все же я продолжил. «Количество корня красного женщиня слишком велико. Если его уменьшить, а вместо этого добавить немного корня лотоса тысячелетия, эффект очищения будет намного сильнее». Вейх мэкнул, но ничего не сказал. Лишь жестом предложил мне продолжать. «А вот тут...» — я указал на другое место. Если не изменить пропорции, на первом этапе создания пилюли получится не очищающее средство, а довольно сильный яд. Нужно уменьшить количество порошка лунного нефрита и добавить пыльцу огненного цветка. Это нейтрализует токсичный эффект и усилит очищающие свойства. Но и прогреть ингредиенты на алхимическом пламени без смешивания тоже даст отличный эффект. Я говорил и говорил, удивляясь сам себе. Мне нравилось разбираться в сложных рецептах, и чем больше я говорил, тем больше увлекался в процессе. Отшельник Вэй слушал меня с возрастающим интересом. Его брови поднимались все выше и выше, а на лице появилось выражение, которое я не мог точно определить. «Удивление? Одобрение?» «Хм протянул он, когда я наконец замолчал. «Возможно, в мире не весь молодняк бестолковый». «Где ты научился алхимии, юнец?» «Я самоучка, великий отшельник», — ответил я без малейшей тени гордости. «Просто много практиковался и...» «Самоучка, значит», — перебил меня Вэй. «И при этом заметил ошибки в рецепте, который я сам составил 500 лет назад. В рецепте, в котором остальные ничего такого не находили». «Неужели меня окружают одни подхалимы? Хм...» Отшельник Вэй задумчиво погладил свою длинную седую бороду. Его глаза, казалось, оценивали меня с новым интересом. Внезапно он потянулся к стопке свитков на столе и вытащил один из них. Свиток выглядел древним, его края были потрепаны, а пергамент пожелтел от времени. «Ну-ка, парнишка!» – проскрипел он, протягивая мне свиток. «Посмотри-ка на этот! Что скажешь?» Я осторожно взял свиток, чувствуя, как по моим пальцам пробежала легкая дрожь от соприкосновения со старой бумагой. Развернув его, я начал внимательно изучать содержимое. Это был еще один алхимический рецепт, но гораздо более сложный, чем предыдущий. Пока я читал, я чувствовал на себе пристальный взгляд отшельника. Казалось, он ожидал от меня чего-то особенного. Я понимал, что это своего рода экзамен и старался не упустить ни одной детали. Чем дольше я изучал рецепт, тем больше понимал, что отшельник Вэй при всей своей мудрости и опыте не был настолько глубоко погружен в тонкости алхимии, как можно было бы ожидать. Правда, и ошибки в рецепте были не столь очевидными. Их можно было заметить, только имея большой опыт работы с различными ингредиентами и понимая их взаимодействие. Я начал объяснять свои наблюдения. Здесь, великий отшельник, если заменить корень огненного лотоса на пыльцу ледяного кристалла, эффект пилюли усилится в несколько раз. Но для этого нужно будет изменить процесс приготовления. Сначала нагреть ингредиенты до точки кипения, а затем резко охладить. Вот только это необходимо сделать быстро, иначе компоненты будут взаимодействовать иначе. Вэй слушал меня с нескрываемым интересом. Его брови то поднимались, то опускались, создавая на лбу причудливый узор морщин. А вот здесь, если добавить каплю эссенции тысячелетнего белого пещерного гриба перед последним этапом приготовления, можно избежать нестабильности пилюли при хранении. Это позволит увеличить срок ее действия с нескольких дней до нескольких месяцев. Но тут уже надо экспериментировать. Пока я говорил, заметил, что техника безоблачного неба больше не подсвечивает ошибки в рецепте сразу. Казалось, она ждала, пока я сам найду и исправлю все неточности, а потом только показывала их мне, подтверждая мои выводы. Выходит, она услышала мою мысленную просьбу и тут же воплотила ее? Неожиданно. Ранее техника была более строптивой, а сейчас... Я невольно покосился в сторону, где в углу моего поля зрения все еще мерцал текст с идиотским заданием. После этого перевел взгляд на Вэя. «Как мне вообще это провернуть?» – подумалось мне, но тут же мысли вернулись к свиткам с рецептами. Старик сидел, поглаживая свою бороду, и кивал в знак согласия. хм протянул он. «Неплохо, неплохо! Ты прав, юнец!» «С годами память притупляется, знаешь ли, но я бы и сам смог спокойно это поправить, ты же понимаешь?» Я едва сдержал улыбку. Было очевидно, что старик лукавит. Несмотря на его огромный опыт и мудрость, в вопросах алхимии он явно уступал более молодым и целеустремленным практикам. Либо же просто не слишком интересовался этой темой, чтобы переделывать рецепты. Отшельник Вэй взял свиток обратно и начал вносить правки, бормоча себе под нос. «Да, да, конечно. Как я мог забыть про эссенцию тысячелетнего гриба? Ох уж эта старость!» Закончив с правками, он внезапно поднял на меня взгляд, словно только что вспомнил о моем присутствии. «А какого демона ты вообще забыл в моем домике?» «Ты ведь не просто так пришел поговорить об алхимии, верно?» Я глубоко вздохнул, понимая, что настал момент истины. «Великий отшельник, я пришел, потому что услышал о цветке восходящего солнца, которое может спасти Мэйли. С этими словами я потянулся к своему пространственному карману и достал оттуда небольшой горшочек. В нем, словно маленькое солнце, сиял золотистый цветок с лепестками, похожими на языки пламени». Глаза отшельника Вэя расширились от удивления. «Цветок восходящего солнца!» — воскликнул он. «Так бережно пересаженный, явно кем-то опытным! И ты все это время молчал? Зачем же ты тратил время на исправление моих свитков?» «Но это вы заставили меня разбираться в свитках!» — недовольно пробурчал я в ответ. «Я пытался сказать вам о цветке, но вы были так увлечены». «Чепуха!» – перебил меня Вэй. «Я всегда знаю, что делаю. Если я заставил тебя разбираться в свитках, значит так было нужно. Вот». Как вообще можно было спорить с человеком, чье следующее высказывание противоречило предыдущим? «Я хотел сразу показать вам цветок, но вы не слушали». «Про цветок не было и речи». «Ты мелкий поганец! Неужели хочешь сказать, что у меня проблемы с памятью?» «Но вы сами об этом постоянно говорите. Или это тоже уже выветрилось из вашей головы?» Невольно завелся я, но уже не мог остановиться. «Да если бы не твоя помощь со свитками, то то, что осталось бы от тебя, в совочки вынести бы из дома. Будь благодарен, что я человек честный и благородный». Наш спор становился все громче, и внезапно я услышал шорох со стороны, где спали Фэй и Маркус. Они проснулись практически одновременно и теперь с изумлением смотрели на нас. джин пробормотал Маркус, протирая глаза. «Ты что, споришь с самим отшельником Вэем?» Фэй выглядела не менее шокированной. «Ты с ума сошел!» – прошипела она. «Он же может одним чихом стереть тебя с лица земли!» Я вдруг осознал ситуацию. Вот я, простой практик, едва достигший продвинутой сферы, спорю с легендарным отшельником, чья сила превосходит все, что я мог себе представить. Пришлось тут же отвесить уважительный поклон, но извиниться я не успел, потому что старик громко засмеялся. «Не каждый день встретишь муравья, который осмелится спорить с горой, «Давненько со мной никто так не разговаривал. Это даже забавно!» Продолжая смеяться, произнес отшельник. Затем он снова посмотрел на цветок в моих руках. «А теперь скажи ко мне, где ты нашел этот цветок? Он ведь невероятно редок. Только не надо придумывать ничего. Я почувствую ложь!» Строго посмотрел он на меня. Я открыл рот, готовясь рассказать о Танике в западном регионе, но отшельник Вей внезапно перебил меня, выхватив горшочек с цветком из моих рук. — А, впрочем, неважно, — бросил он, направляясь к выходу. — Пойдем, нужно спасать мою непутевую родственницу. Мы с Фей и Маркусом переглянулись и поспешили за отшельником. Когда мы вышли во двор, я увидел, что патриарх клана Ли и несколько старейшин уже собрались вокруг ледяной глыбы, в которой застыла Мэй. Они что-то обсуждали между собой и удивленно застыли при нашем появлении, но и мешать гостю клана не посмели. Отшельник Вэй подошел к ледяной статуе, что-то бормоча себе под нос. Я чувствовал, как воздух вокруг нас начинает вибрировать от концентрации духовной энергии. так парнишка Вдруг обратился ко мне Вейб. «Раз уж ты такой умный в алхимии, поможешь мне. Нужно будет смешать эссенцию цветка с... Хм... С чем бы ее смешать?» Я почувствовал, как все взгляды устремились на меня. Патриарх Клон Али нахмурился, явно не одобряя идею доверить спасение своей дочери, а скорее вызволение духа, какому-то незнакомцу. А уж то, что мы должны быть под стражей, но вместо этого идем вместе с отшельником, его и вовсе удивило. Но отшельник Вэй, казалось, полностью игнорировал его недовольство. «Ну, что скажешь?» – поторопил меня Вэй. Я глубоко вздохнул, пытаясь собраться с мыслями и припомнить все, что читал в книгах по алхимии. В целом, ответ был достаточно простым для того, кто погружен в тему. «Любая эссенция должна иметь привязку на ци». А это, в свою очередь, наиболее близко к душе. В таком случае нужно то, что непосредственно связано и с душой, и с ци. «Думаю...» — начал я осторожно. «Нам нужно смешать эссенцию цветка восходящего солнца с каплей крови Мэй». Вэй удивленно поднял бровь. «Интересно. И как же ты предлагаешь добыть эту каплю крови?» «Если девочка заморожена?» На этот вопрос ответа у меня, увы, не было.